Глава одиннадцатая. Боль, унижение, жертвенность, смирение. Согласно доктрине Йенса Гарднера, это четыре составляющие, которые сопровождают истинное освобождение. Я прошла все. Мучительную боль, когда умер Нил. Унижение покагнуло спину в поле, цитировала Библию и молчала, когда нестерпимо хотелось сказать. Я пожертвовала своей жизнью, вернувшись в Корк. Смирилась с тем, что Сит не вернется, и с тем, что я не могу противиться преподобному Кеннелу. Но освобождения все нет. Я пепел. Развей меня по ветру, и ничего не останется. Что поддерживает во мне силы? Бог? Любовь? Бог есть любовь. Сид, мне нужно во что-то верить. Как бы сейчас смеялся надо мной Кеннелл? Его смех такой разный, такой изменчивый, как он сам. Позволь мне увидеть его снова. Утром в лесу прохладно и темно. Снег подтаял, стало теплее, и теперь лес сплошная мешанина из грязи, веток из гнивших листьев. Я сворачиваю с протаренной тропинки, ступаю по иссохшим веткам, которые хрустят под ногами. Страх быть пойманной такой жгучий, что порой я останавливаюсь, чтобы вернуть способность дышать и слышать. Кровь бурлит в венах и стучит в висках. За стволами деревьев мерещатся тела и лица. Любой шорох и треск подозрительны. Я дошла до той крайности, когда пугают даже белки. «Здесь тоже уши доктора? Они слушают?» Раньше лес наводил на меня страх. За окном автомобиля он дикий, необузданный, нетронутый цивилизацией, таинственный и опасный. Однако, оказываясь в гуще, понимаешь, что безопаснее этого места нет на свете. Но в ориентации в пространстве... Я не сильна. Компас, который дал Кеннел, здорово помогает. Несколько часов я иду без остановок, густота чаще замедляет шаг, но я иду, несмотря ни на что. Боль. Она хочет, чтобы ее чувствовали. Кидаю взгляд на циферблат. Кеннелл и Молли уже должны покинуть город. У меня остается совсем немного времени, чтобы оторваться и получить хотя бы небольшую фору. Йенс сделает что угодно, чтобы вернуть свою святую. Вдруг за спиной раздается хруст. Непривычно громкий. Слишком громкий. Едва ли его причиной стало мелкое животное. Я вытаскиваю из кармана нож и оборачиваюсь. Никого не вижу, но чувствую присутствие. Что пугает больше? Встреча с кем-то из корка или диким зверем? Провожу пальцем по лезвию. Я смогу убить, если потребуется. Кто здесь? Вопрос эхом разносится по лесу. Я слышала, как ты идешь. Кем бы ты ни был, «Выходи!» Из-за ствола дуба показывается рука. «Тише! Это я!» Питер Аргу показывается из-за дерева с поднятыми руками. От злости я хватаю камень и кидаю в его сторону. «Эй!» — восклицает он. «Это же я!» «Вижу, что ты...» «Какого черта?» Ты же никогда не позволяешь помочь. Именно поэтому и не позволяю. Из-за твоего безрассудства. Ты шел за мной все это время? Да. Возвращайся. Чеканю я. У меня нет ни секунды на это. И не подумаю. Он нагоняет меня. Ты тратишь мое время. Значит, надо поторопиться. Прошу, Питер, не вынуждай прогонять тебя. Прогоняй сколько хочешь, я не уйду. Гнев закипает в венах, проносится по телу. Он не слушает, никогда не слушает. Черт его побери. Сид, помоги мне. Помоги вразумить его. Я не справляюсь. Этот несносный мальчишка сведет меня в могилу. Долгие минуты мы просто идем. Ты всегда отказываешься от меня. Я приподнимаю ветки, чтобы не исполосовать ими лицо. «Какой же ты еще ребенок, Питер Арго?» Он уворачивается от веток и догоняет меня. «Мне уже почти восемнадцать. А я о чем? Я не мог оставить тебя одну в лесу, «Знаю, что за тобой отправятся фермеры с ружьями. Я не собираюсь сопротивляться. Может, их это не волнует? Ты не задумывалась? После того, что они сделали с мистером Прикли, с тобой, с Молли, им нужен только повод. Я здесь, чтобы защитить тебя». «Быстрее». Промедление вызывает тревогу. «Ответишь на вопрос?» Дыхание сбивается, но я не сбавляю шаг. Мне сейчас не до этого, Пит. Раз уж мы в опасности и никогда не вернемся домой... Не говори ерунды. План сработает, и все будет хорошо. Кого я обманываю? Скорее, саму себя. Сердце и без того в пятки уходит. Какой план? Ты ведь не знаешь, что будет после того, как нас поймают. Кеннелл позаботится о нас. «Почему ты ему веришь?» «Когда-нибудь ты научишься не задавать вопросы, на которые не хочешь знать ответы?» «Он не друг нам, Флоренс. Он предаст нас!» Я испепеляю его взглядом. «Ты только усугубляешь!» «Да, знаю. Прости». Он надолго замолкает. «Если бы ты не знала Сида, ты могла бы полюбить меня». «Что за глупость?» — ворчу я, с остервенением ломая ветку перед лицом. «Ну так что?» «Наверняка мистер Прикли рассказывал вам, что у истории нет сослагательного наклонения». «Нил, я помню, как пахла его кровь как она капала на мою юбку. У тебя же хорошая фантазия. Я резко останавливаюсь и упираюсь ему в грудь, не позволяя сократить дистанцию. Он все время норовит не оставить между нами ни дюйма. Я люблю тебя, Питер Арго, и ты знаешь это. Но если ты скажешь еще хоть слово, я ударю тебя. Мое признание выбивает у него почву из-под ног, но он находит силы двигаться дальше, молча. Мы проходим еще около четырех миль и делаем пятиминутную остановку. Стереть ноги в кровь — не наша цель. Я сажусь на камень, а Питер — на землю, прислонившись спиной к стволу дерева. Руки дрожат, но я пытаюсь скрыть это. Вот. Он протягивает мне варежки. Те самые колючие темно-зеленые варежки, связанные и присланные бабушкой на Рождество. Во рту пересыхает. Оставь себе. Согреешься. У меня не находится сил сказать, что я дрожу не от холода, поэтому я беру их и надеваю. Когда-то в них были его руки. Его бледные руки с веснушками, которые тряслись, когда он пытался коснуться меня. Я взял перекусить, если хочешь. Нет, с полным желудком будет сложнее двигаться. Я сам готовил. Почти обижается он и достает из кармана мешочек с булочками. С яблочным вареньем? Да, Молли их обожает. Я сглатываю. Ладно, но только одну. Он улыбается и кидает мне булку. Откусив, я понимаю, как голодна. Я едва запихнула в себя тарелку каши перед выходом. Вкусно. Я умею готовить, в отличие от тебя, без обид. Ну что ты. А еще я неплохо вышиваю. Только не говори никому об этом. Молли научила. Спасибо тебе. Кусок булочки встает у него поперек горла. Он откашливается. За что? За то, что был рядом с Молли, пока я не могла. Она хорошая, просто не показывает этого. Ну, не всем. «Знаю. Я была такой же. Когда-то». Он усмехается. «Не верю». «Может, я старая, но я тоже была ребенком». «Да я не про это. Ты сильная. Сильнее, чем она». «Неправда. Ты не представляешь». Насколько она сильная. Молли, моя маленькая девочка с круглыми глазами цвета неба и густыми пшеничными косами. Когда она родилась, я думала, что возненавижу ее. Но стоило заглянуть в ее глаза, и я безвозвратно полюбила ее. Если бы не она, я сошла бы с ума. Слетела с катушек, спятила точно я бы стала самым несносным подростком из всех возможных. Меня уже не было бы в живых, если бы в свое время я не почувствовала это призвание, эту ответственность, быть старшей сестрой. Джейн была ей хорошей матерью, но я тоже. Да, я была ей матерью. Помню, как она плакала, когда у нее резались зубы, Как засыпала за обеденным столиком, хотя минуту назад уверяла, что ни за что на свете не ляжет в кровать. Как я целовала ее разбитые коленки и утирала слезы. Как заставляла пить горький сироп, когда она болела. Я помню все. Я знаю ее. И она сильнейший человек из всех, кого я встречала. У нас не было денег. И она никогда не конючила сладости и игрушки. Не требовала большего. Она пережила смерть матери, не проронив ни слезинки. Она позволила мне стать другом парня, которого любит. Она просила за меня у Йенса, хотя злилась на меня. Она пережила насилие, но никому не сказала об этом. Она до смерти боится Йенса, но пошла к нему в руки и убедила, что любит его, чтобы поддержать наш план. Моя малышка, сделанная из стали. Мне так жаль, что я вынудила ее надеть эту броню. Мне так жаль. Она лучше всех, но я никогда не говорил ей об этом. И, возможно, уже не скажу. Скажи мне. Он тяжело выдыхает и устремляет взгляд вдаль. Я не знаю. Она... Она выросла у меня на глазах. Как и ты у нее. Я помню день, когда в корке отключили электричество. Это не было неожиданностью. Мы знали, что так будет. Но ту ночь я пролежал без сна. Я всегда сплю в темноте. Но осознание того, что света больше не будет, выжигало мой мозг. Утром мы отправились на службу. Я был ужасно уставшим и измотанным. И не было ничего особенного в том дне. Все те же серые лица, и я был серым. А потом в церковь вошла Молли. Его лицо становится таким красивым, таким одухотворенным, таким влюбленным. Она не улыбалась, но светилась. Клянусь, от нее шел свет. В ту минуту я уверовал. Она и Бог стали одним. Она была Богом. Она есть Бог. Его лицо озаряется пониманием, и это приводит его в испуг. Он обращает взгляд на меня. «Знаю. Глупо. Нет. Это звучит как признание в любви. Скажи ей это, когда вы увидитесь. Если. Когда? Я очищаю рот и руки от крошек и встаю. Идем. Нельзя рассиживаться. Чем дальше уйдем? тем больше у нас будет маневра после того, как нас схватят. Эта часть леса живет даже зимой. Журчание ручья успокаивает, как и мир настоящая плотина посреди него. Обитателей не видно. Мы с Питером переглядываемся. Я тоже хочу построить дом. Уверена, это был бы очень красивый дом. Еще лучше он был бы, если бы я жил в нем не один. Скажи честно, что во мне не так? Ты замечательный и заслуживаешь лучшего. Ты знаешь, Молли, она... Я... Я закрываю ему рот ладонью и прислушиваюсь. Я помешалась, спятила... Клянусь, я слышала голос. В тиши леса все, возможно, и одновременно иллюзорно. Но голос раздается снова. Один. Другой. Эхо разносится по лесу. «Слишком быстро», — шепчу я. «Бежим!» Пит хватает меня за руку и тянет за собой. Мы вброд переходим ручей. Это дает слабую надежду, что они потеряют след. Мчимся мимо голых деревьев по сухим веткам. Убежать. Скрыться. Кеннеллу нужно больше времени. Может быть, он еще даже не вернулся. Но как бы быстро мы ни бежали и не старались запутать следы, за спиной слышатся мужские голоса. Залезем на дерево. Нет времени. Во рту пересыхает. Колет в боку. «Стойте, где стоите!» Раздается выстрел. Питер падает на землю. Перед глазами все плывет. Склоняюсь над ним. Закрываю его рану. Сид! Ладонь окрашивается кровью. Удар погружает меня в темноту.